Глава вторая. Через несколько дней после истории с Янником и Лорой появилась та закусочная на колёсах. Её привёз громадный трейлер, припарковав в траве у дороги как раз напротив. Crêpe Frombois. Из трейлера вышел молодой парень в красной с жёлтым бумажной шапочке. В тот момент я была занята с посетителями и особого внимания не обратила, поэтому, когда позже днём выглянула из окна, С удивлением увидела, что трейлер укотил, оставив у обочины маленький фургончик, на котором крупными красными буквами было написано: "Супер закусон". Я вышла из магазина, чтобы получше рассмотреть. С виду фургончик был необитаем, но ставни были стянуты тяжёлой цепью, на которой висел замок. Я постучала в дверь. На ответа не последовало. На следующий день фургон закусочная открылся. Я обнаружила это примерно в половине 12, когда обычно начинают сходиться мои постоянные посетители. Между распахнутыми ставнями возник прилавок. Над ним раскинулся красно-жёлтый навес, а ниже тянулось тесёмка с цветными флажками, на каждом из которых значилось название и цена. Жареный бифштекс 17 франков. Жареная сосиска 14 франков. И ещё висела парочка ярких плакатов, рекламировавших супер-закусон, большой классный бургер и всякие безалкогольные напитки. Похоже, конкуренты появились, заметил Пол Уря, появившийся ровно в четверть с первого. Я не спрашила его, что закажет. Он всегда заказывал дежурное блюдо и деми, кружка пива. А вообще-то он Много не говорить, сидит себе на своём обычном месте, ест, до да на дорогу поглядывает. Я и восприняла эти слова как одну из его редких шуток. Бросил насмешливо: "Скажете тоже, уж если им все уря конкурентом моей crepe from bois станет какой-то фургонный торговец с машинным маслом, тогда пора мне складывать кастрюльки и убираться отсюда по добру по здорову". Полюс смехнулся. В тот день дежурным блюдом были его любимые жареные сардины. а к ним мой ореховый хлеб в корзиночке. Он ел не спеша и, как обычно, посматривал на дорогу. Появление закусочной на колесах вроде бы не повлияло на число посетителей блинной. В последующие два часа я хлопотала на кухне, а моя официантка Лиз обслуживала клиентов. Когда я снова выглянула в окно, у фургона уже стояли двое, но из молодежи не моя клиентура, девушка и парень в руках у нее были. Кулечки с чипсами. Я повела плечами. Да пусть себе. На следующий день их уже накопилась дюжина. Одна молодежь. И радио на всю мощь гнало какую-то дикую музыку. Несмотря на сильную жару, я прикрыла дверь блинной. Но и при этом же стены, отголоски гитар и барабанов пробивались через стекло, а мои постоянные клиентки Марии Фенуй и Шарлотт Дюпре жаловались на духоту и сильный шум. На другой день толпа у фургона стала больше. Музыка громче, и я не выдержала. Без двадцати и двенадцать на подступах к фургону я мгновенно окунулась в толпу юнцов. Некоторых узнала, но было много и городских. Девчонки в купальных лифчиках, легких юбочках или джинсах. Молодые парни в мотоциклетных бутсах с брякающими пряжками и с поднятыми воротниками. Я приметила несколько мотоциклов уже припёртых к стенке фургона. К парам горелого масла и пива примешался запах бензина. Молодая, стриженая под машинку девчонка с кольцом в ноздре нагло глянула, когда я подходила к прилавку и оттеснила локтем, чуть не заехав мне в физиономию. "Эй, мамаша, куда без очереди", рявкнула она, не внимая жвачке изо рта. "Что, не видишь, народ ждёт?" "А, так ты ждёшь?" А я-то думала, наоборот, обслуживаешь, парилавала я. Девица обалделу уставилась. Я, проигнорировав её, пробилась вперёд. Что ни говори, Амирабель де Сержан выучила своих детей за словом в карман не лезть. Прилавок был высокий. Зад рав голову я увидала перед собой молодого парня лет 25, хорош собой, в крутом плане. Сальные, блондинистые волосёнки по плечи, с одной висящей серьгой в ухе, вроде бы крестиком. Глаза, пожалуй, произвели бы на меня впечатление лет 40 тому назад. Но теперь я слишком старая и слишком разборчивая. По-моему, старые часы перестали тикать примерно тогда, когда мужчины перестали носить шляпы. Если говорить серьёзно, то что-то в его физиономии показалось мне знакомым. Но тогда я не слишком застряла на этом внимание. Моё имя, как выяснилось, знал. "Доброе утро, мадам Симон", сказал он игриво-вежливо. "Чем обязан? Могу предложить симпатичный бургер, American. Рискнёте попробовать?" Меня разбирал гнев, но я старалась этого не показывать. Судя по улыбке, он ждал скандала и вполне готов был его выдержать. Я лучезарно ему улыбнулась. Не сегодня, благодарю, сказал я. Но была бы признательна, если бы вы позаботились прикрутить своё радио. Мои посетитель. Ну, какой разговор. А ведь так гладко, культурно. Глаза сияют фарфоровы, глубизной. Я просто не предполагал, что это кому-то может мешать. Девица, споткнутый носом у меня за спиной презрительно фыркнула. Я услышала, как она буркнула своей подружке, такой же ободранной и в шортах. до того коротких, что из-под них проглядывали мясистые ягодицы. Слыхала, как она мне брякнула, слыхала?» Молодой парень улыбался, и я без радости почувствовала в его улыбке обаяние, сметливость и еще что-то до боли, до колик знакомое. Потянулся, подкрутил радио, золотая цепочка на шее, пятна пота проступают на серой майке, руки чересчур нежные для кухонных дел. Что-то в нём было не то, что-то было не так. И внезапно в глубине моей злости зародился страх. Участливо. Так, достаточно, мадам Симон, я кивнула. Что бы вы ни думали, что я беспокойный сосед. Слова были нормальные, только по-прежнему я не могла освободиться от чувства, будто что-то не так, что засело в его холодном учтивом тоне, пока не слишком явной насмешка. И вот, добившись своего, я повернула обратно, чуть не споткнувшись о бортовой камень под нажимом молодняка со всех сторон. Тут их скопилось должно быть десятка четыре, а то и больше. Гул их голосов засасывал, топил. Я быстро выбралась из толпы, терпеть не могу чувствовать кого-то плечами. И, подходя к рэп-фрамбуаз, услышала за спиной громовой хохот, как будто парень только и ждал, когда я уйду, чтобы высказаться на мой счет. Я резко оглянулась, но он уже стоял ко мне спиной и с отработанной лёгкостью вышлёпал на прилавок бургер за бургером. Ощущение тревоги так и не прошло. Я поймала себя на том, что всё чаще выглядываю из окна, а когда Мари Сенуа Шарлот дюпре, те самые, которые вчера жаловались на шум, не явились в своё положенное время, я всполошилась не на шутку. Да нет же ничего страшного, убеждала я себя. Подумаешь, Сегодня один свободный столик. Большинство моих посетителей пришли, как всегда, и всё же я ловила себя на том, что невольно с некоторым восхищением наблюдаю за фургоном закусочный, за тем, как ловко он орудует за очередью, которая постоянно выстраивалась у дороги, за парнями и девчонками, уплетавшими корм из бумажных кулёчков и пластиковых коробочек, пока он их обхаживал. Похоже, он со всеми был уже на дружеской ноге. Стайка девчонок, в том числе и та с протнутым носом, приклеилась к прилавку. Некоторые с жестянками содовой в руке, другие с ленивым апатичным видом стояли рядом, как бы не взначай выставляя напоказ свои сиськи и повиливая задом. Знай, мэта, не взначай. В половине 1 я услыхала из кухни рёв мотоцикла. Жуткий звук, как будто одновременно включились несколько отбойных молотков. Бросив кастрюльку, в которой я помешивала болет фарси, фаршированные грибы, я выбежала на дорогу. Грохот стоял невыносимый. Я зажала уши руками, и всё равно барабанные перепонки отдавали резкой болью. Вероятный результат моих бесконечных ныряний в старый Луая. 5 мотоциклов которые раньше были прислонены к стенкам фургона закусочной, теперь пыхтели прямо напротив через дорогу. И их владельцы с тремя девчонками ловко пристроившимися сзади газовали, что есть силы перед тем, как рвануть, стараясь переплюнуть друг дружку по ухорству и грохоту. Я заорала на них, но рев терзаемых двигателей невозможно было перекричать. — Юнцы! — Отпивавшиеся возле закусочной на колёсах смеялись и хлопали в ладоши. Я неистово замахал руками, не в силах докричаться. Мотоциклисты насмешливо махнули в ответ. Один даже, взревев мотоциклом с удвоенной силой, вздыбился на задних колёсах точно горцующая лошадь. Это представление длилось минут 5. За это время мои грибки успели сгореть. Уши жгло от звона И ярость моя уже не знала предела. И те жаловаться к хозяину фургона уже было некогда. Тогда я твёрдо решила это сделать едва разйдутся мои посетители. Но к тому времени фургон уже оказался заперт, и хоть я остервенело колотила в ставни, никто мне не открыл. На следующий день снова орала музыка. Я терпела, пока могла, потом отправилась качать права. Народу там уже было даже больше, чем вчера, и некоторые, уже меня признав, отпускали разные наглые шуточки, пока я пробивалась через толпу. Сегодня мне уже было не до вежливости. Глянув на владельца фургона, я рявкнула: "По-моему, мы условились". Он широко, словно амбарную дверь распахнул, осклабился: "А что, мадам?" На эту удочку я спёр не поддалась. — Нечего делать вид, что не понимаете. Немедленно выключите свою музыку. По-прежнему любезно он с несколько задетым видом после моей яростной атаки прикрутил радио. — Что вы, мадам, я вовсе не хотел вас огорчать. Раз уж мы с вами теперь такие тесные соседи, надо друг дружке приспосабливаться. От гнева я даже не сразу уловила тревожный сигнал. Наконец дошло. Тесные соседи? Сколько же вы тут ещё намерены проторчать? Он повёл плечами. Кто знает? Голос такой бархатный. Сами понимаете, что такое наш бизнес, мадам. Это вещь непредсказуемая. Сегодня густо, завтра пусто, как пойдёт. Тревога бахнула новатом. Внутри у меня похолодело. Ваш фургон стоит в общественном месте, сухо сказал я. Полагаю, полиция, если заметит, тотчас вас и турнёт, парень покачал головой. У меня есть разрешение расположиться здесь, на обочине, коротко сказал он. Все мои документы в идеальном порядке. Тут он взглянул на меня с такой вежливо-наглой улыбочкой: "Ваши, надеюсь, тоже?" На моём лице не дрогнул ни один мускул, но внутри я затрепетала, как рыба, выброшенная на берег. Он что-то знал. А эти мысли в голове пошло кругом. Господи, он знает что-то. Я оставила его вопрос без ответа. И вот что. Голос у меня одержал самолодцом, низкий, резкий, голос женщины, не знающей страха. Сердце в подреберье колотилось всё сильнее. Вчера тут мотоциклисты шум учинили. Если ещё раз позволите своим дружкам тревожить моих посетителей, я заявлю, что вы нарушаете общественный порядок. Несомненно, в полиции, несомненно в полиции вам скажут, что виноват не я, а сами мотоциклисты, как-то даже весело подхватил он. Послушайте, мадам, я стараюсь как могу. Но угрозы обвинения не лучшее решение проблемы. Я ушла с странным ощущением вины, как будто источник угроз именно я, не он. В ту ночь я то и дело просыпалась, на утро Отчитала Прюн за то, что та пролила молоко, а Рикотта за то, что играл в футбол у самых грядок. Писташ посмотрел на меня странно. С того самого вечера, когда приходили Янник с Лорой, мы почти не разговаривали. И спросила, здорова ли я? — Здорова. Быстро ответила я и молча вернулась в кухню.